Глава 46. Пятый день Калининград 6:40 Я долгие годы словно шла по минному полю. Лишь за последнюю неделю с Кириллом Коршуновым я обрела уверенность, почувствовала твердую почву под ногами. Какая же я была наивная! Оказывается, я просто не смотрела под ноги. Кирилл обманывал меня с первого дня. Чего стоит сказочка о регистрации брака семилетней давности? Брака не было, штамп поддельный, как и его чувства ко мне. О, Господи, я поверила словам мужчины, который 17 лет якобы любил меня. Но почему мы, женщины, такие перевертыши? Когда нам рассказывает подобную историю подруга, мы посмеиваемся над ней, а как сами вляпаемся, теряем голову. Ведь все шито белыми нитками. Коршунову понадобилась моя память. Он использует меня для достижения своей цели. Ему надо выслужиться, найти досье. А для этого все средства хороши. Подумаешь, какая малость, разыграть любовь, и порезвиться с наивной дурочкой. Для него это не обман вовсе, а оперативный маневр. Такие мысли терзали меня весь предыдущий вечер. Я долго сидела в машине. Кирилл звонил, я сбрасывала. Зачем я в Калининграде? В этом городе второй раз меня предают. Я могла бросить все и поехать в аэропорт. Но я вернулась в усадьбу. «Если Коршунову я понадобилась для достижения его цели, я буду пользоваться его возможностями для решения своей задачи. Я пообещала себе найти маньяка, и я его найду!» Мы встретились поздно. Я молчала и отводила взгляд. Он отбросил попытки узнать, где я была, и сам рассказывал о том, что сделал. Вечером Коршунов съездил по адресу продавщицы из музея Янтаря, Елены Виноградовой. Оказалось, что там она больше не живет. У соседей он выяснил, что Виноградова продала квартиру три года назад и переехала на новое место в престижный район. С бывшими соседями общение прекратило, да и продавщицей больше не работает. По слухам, Виноградова приобрела салон красоты и половину времени проводит в кресле клиента. Неожиданное обогащение продавщицы его удивило. Почти как в сказке о царевне лягушки: «Из грязи до да в князи». За дополнительной информацией Коршунов обратился к всезнающему Егору Ивановичу. Тот обещал выяснить подноготную красивой истории. Я ворочалась все утро и проснулась в дурном настроении. Что-то мешало мне. Противный образ жирной лягушки бродил по сознанию. Прыщавая тварь открывала мерзкую пасть и квакала у меня в голове. Ее кожа отливала янтарем, а на голове болталась корона. «Да это же царевна лягушка!» Я дернулась и окончательно проснулась. На этот раз я спала одна. Кирилл, как нашкодивший пес, не стал ничего предпринимать и удалился к себе. Закутавшись в покрывало, я вышла на балкон. Над садом поднимался холодный пар. Я слушала птиц, дышала чистым воздухом и любовалась просыпающейся природой. Не знаю, сколько прошло времени. На какой-то момент я позабыла вчерашний вечер и дурной сон. Сзади неслышно подошел Кирилл и обхватил меня за плечи. Я шеей чувствовала тепло его дыхания. Мы молчали. Мне стало хорошо. Это и есть тот интим, который отличается от секса. Пятый день. Предпоследний. Кирилл произнес эти слова тихо-тихо. Мне показалось, он вообще не хотел их произносить. Они прозвучали, как эхо тревожных мыслей, постоянно терзавших его в Калининграде. Тёплое облако интима обернулось холодным туманом. Я все вспомнила. Ногам стало холодно. Я отстранилась и вернулась в номер. Завтракали мы в пугающей тишине. Я видела толстобрюхую лягушку Таню, а он — исчезающее время, отмеренное руководством. Егор Иванович позвонил около девяти. Коршунов отмел всякие тайны в общении со мной и включил громкую связь. — Выяснил я про вашу Виноградову! — звучал в смартфоне механический голос руководителя местной службы безопасности. — Пришлось покопаться в разных источниках. Любопытные факты получаются. Три года назад она бросила низкооплачиваемую работу и приобрела салон красоты в центре города. Расширила перечень услуг, дала рекламу, раскрутилась. В это же время приобрела большую квартиру в новом доме в престижном районе. Сделала дорогостоящий ремонт с привлечением дизайнера. — Откуда у простой продавщицы оказались деньги? — Удачно вышла замуж? — спросил Коршунов. Наоборот, своему муженьку она дала коленом под зад. Сама живет вместе с сыном, отнюдь не на алименты. Наследство? О чем ты говоришь? Все гораздо интереснее. Я выяснил, что за полгода до ее удивительного обогащения у Виноградовой появился счет в одном из банков Санкт-Петербурга. Она летала туда несколько раз, и каждый раз на счете прибавлялась существенная сумма. Платежи поступали по безналу, и выяснить их происхождение не составило труда. Оказывается, наша бедная продавщица сбывала одной ювелирной компании крупные бриллианты. Всего реализовала камушков на полтора миллиона долларов. Вот на эти деньги Виноградова и развернулась. Откуда у нее бриллианты? Этого я не знаю. Надо спросить у нее или обратиться в ювелирную фирму. «Может, они что подскажут?» «Виноградова ближе. Мне нужен ее адрес и телефон». Я адрес салона спроси», – подсказала я. Егор Иванович продиктовал нам координаты Елены Виноградовой. Через двадцать минут мы сидели в машине и направлялись к салону красоты «Стиль». «Работа – лучшее лекарство от душевных мук» я настояла на встрече с бывшей продавщицей без предварительного звонка бриллианты задумчиво произнес кирилл я уже говорил что в московской квартире назарова был проведен тщательнейший обыск вскрывали даже полы и вот какая деталь при обыске не было найдено никаких драгоценностей, а было известно что его жена любит бриллианты У нее были ценные украшения, а в квартире их не оказалось. Елена Назарова могла взять драгоценности с собой в Турцию, предположила я. Тогда их потребовалось бы декларировать. А почему не провести тайком? Это риск. Она с дочерью собиралась скрыться. Речь шла о свободе семьи, а тут камушки. Свобода без денег. Это не та свобода, к которой стремятся. Деньги как раз и делают человека свободным. Рисковать привык Назаров. Вот он мог прихватить драгоценности. Кстати, одна из знакомых его жены во время следствия рассказала, что Назаров купил кольцо с бриллиантом у антиквара. Через несколько месяцев этого антиквара убили. Грабитель не взял ничего объемного. А там было что брать, только выковырнул из ювелирных изделий наиболее ценные камни. Ты видишь тут связь? Пока не знаю. Бриллианты, Назаров, продавщица. И опять бриллианты, пыталась рассуждать я. Назаров пересекался с Виноградовой трижды. Сначала купил у нее лягушку, затем принес для исправления брака а потом забрал обратно. Ох уж эта лягушка! Она мне целую ночь не давала покоя! Что так? Я не стала отвечать, что прыщавая земноводная я именовала Таней. Мы остановились около салона красоты «Стиль». Елена Виноградова оказалась на месте. Ей делали маникюр в личном кабинете. Она оказалась самодовольной женщиной с ухоженным лицом и безукоризненными руками, но рыхлой фигурой, безжалостно затянутой в одежду на два размера меньше. Я подумала, что следующей покупкой Виноградовой должен быть фитнес-клуб. Хмурый Коршунов предъявил удостоверение. Я бесцеремонно выпроводила маникюршу. «Как вы смеете!» – вякнула Виноградова. Она сидела за рабочим столом, беспомощно расставив пальцы с невысохшим лаком. Резкий запах и чванливость хозяйки окончательно испортили мне настроение. Я знала, что самая страшная тайна бизнесменов – это тайна первого заработанного миллиона. Терять время в пустой болтовне не хотелось. Я повернулась к Коршунову и выхватила пистолет из его наплечной кобуры. Он опешил. Я ободряюще улыбнулась. В следующее мгновение мой суровый взгляд был обращен на владелицу салона. Третьим глазом было черное дуло пистолета. «Спокойно, милочка, без визга. Я задаю вопросы, а ты честно отвечаешь. Если мне кажется, что ты врешь, заметь, только кажется. Я ломаю тебе пальцы» вот этим пистолетом, вот эти красивые пальчики. А если я буду уверена, что ты врешь, то я своим не таким ухоженным пальчиком нажму вот этот крючок. И вот отсюда вылетит пуля. Я подумаю, куда ее направить. В твое жирное тело или в твой лживый рот? Коршунов уже справился с первым потрясением и с интересом наблюдал за мной чего нельзя было сказать о Виноградовой. Бедная женщина выпучила от страха глаза и сомкнула рот, явно опасаясь моей угрозы. Вопрос номер один. Бриллианты. Где ты их взяла? Молчание расценивается как ложь. Ты понимаешь меня? Виноградова дернула подбородком, будто подавилась. Вот и хорошо. «Я повторяю вопрос. Где ты взяла бриллианты?» Я подождала секунд десять, тяжко вздохнула и замахнулась рукояткой пистолета над мизинцем. «Нашла!» – выпалила Виноградова, отдернув руки. «Где ты их нашла?» «Случайно! Где и когда?» Женщина разрыдалась. Ее мокрые глаза умоляюще смотрели на меня. Она хныкала и конючила. «А что мне за это будет? Ведь я не виновата! Я правда нашла! Они ничьи! Их никто не хватился!» Я вернула пистолет Коршунову, чтобы хозяйка не грохнулась в обморок, и повторила вопрос. «Где ты нашла бриллианты?» «У себя дома!» Я пылесосила. Задела тумбочку и... Виноградова вытирала лицо платком, забыв о невысохших ногтях. На тонкой ткани оставались малиновые пятна. Продолжай, настаивала я. Подставка отлетела, я расстроилась, чуть не заплакала. У меня слезы рядом. А когда подняла, оттуда вывалился холщовый пакетик. Внутри оказались красивые стразы. «Я сначала так подумала, а через неделю проверила, и...» Она замолчала на полуслове, испуганно глядя на меня. «Это были бриллианты?» «Да!» «А уронила ты царевну лягушку?» «А я разве не сказала?» «Теперь давай вспомним, как сувенир оказался у тебя». «Это было давно. Один покупатель...» Он так скандалил, так скандалил, принес её сдавать. Там разошёлся стык между подставкой и лягушкой. Покупатель хотел, чтобы щели не было. Он договорился с поставщиком, что тот заплавит янтарем. А я забыла позвонить поставщику. Вспомнила только вечером, когда покупатель должен был прийти. Как представила, что опять скандал будет. Ой, свои нервы дороже! и я решила заменить лягушку. Заменить? Ну да, это ж для рекламы написано, что авторская работа в единственном экземпляре, а на самом деле ширпотреб. У меня в отделе точно такая же была, только без надписи. Я попросила гравера на новой лягушке сделать надпись «Любимой Елене», ну и всучила ее сварливому покупателю, когда он пришел а старую с браком взяла себе. Я ведь тоже Елена. Пусть гости думают, что муж мне подарил. От него, правда, дождешься. До свадьбы еще дарил чего-то, а потом... Ну, сами знаете, какие мужики. Виноградова умолкла, заметила испорченный маникюр. Ее губы, брови, щеки стали стягиваться к носу, и вскоре лицо напоминало сушеную грушу из компота. Слезы опять полились ручьем. Что мне будет за это? Я взяла у Коршунова смартфон, нашла одну из последних фотографий Назарова и показала ее Виноградовой. Он? Этот покупатель? Женщина затрясла подбородком. Поток слез усилился. Это к ей не понадобится тренажерный зал. Она прекрасно похудеет, выплакав пару ведер. «После того случая он к вам заходил?» «Нет!» – проблеяла плачущая женщина. Допрос был окончен. Смутная догадка, терзавшая меня ночью, обрела четкие формы. Мы с Коршуновым вышли из салона красоты, сели в машину. «Назаров готовился бежать!» – сказал Кирилл. «И прихватил с собой самую твердую валюту – бриллианты!» Он демонстративно не тронул банковские счета, чтобы не возникло подозрений, а вот камешками запасся. «Назаров не только шпион, но и убийца!» – категорично заявила я. «Он убил двоих, как минимум!» «Первый ювелир? Ты предполагаешь, что Назаров ограбил и убил его?» «Камни крупные. Откуда они могли взяться?» Если вы пройдете по следам бриллиантов, то сможете сравнить их с украденными у ювелира. А кто второй? Никита Бреусов, тот мастер, который изготовил лягушек. Теперь я поняла смысл похода Назарова на почту. Он покупает царевну лягушку, прячет в нее бриллианты, а когда соединяет две части, видит, что подставка неплотно прилегает к сувениру. Он решает изобразить скандалиста, требуя запаять щель. Тогда контейнер для перевозки выглядел бы идеально. Но Виноградова совершает подмену. Назаров подозревает неладное и идет на почту, чтобы взвесить изделие. Просто взвесить? Там электронные весы, показывают с точностью до грамма. Он не хотел никуда посылать лягушку. Я помню его выражение, когда на почте объявили вес. Назаров стал серым. Он знал вес своих камней, а вес изделия указан на ярлыке. Он сложил эти две цифры и понял, что лягушка пустая. Под подозрение попал Бреусов. Открыто прийти к нему значит засветиться. И Назаров тайно перехватывает Бреусова на улице. Проститутка ему в это время обеспечивает алиби. А дальше шпион применяет свои специальные знания, воздействует на болевую точку. Назаров давит чем-то острым, причиняя Бреусову неимоверную боль. Бреусов не понимает, что от него хотят, а Назаров не верит и продолжает пытку. В итоге сердечная недостаточность, вызванная острой болью. «Бреусов подвергся сильнейшему стрессу, и его сердце не выдержало. Ты же упоминал, что у Бреусова были проблемы с сердцем, и вскрытие показало характерные следы инфаркта». «Похоже, ты права. Назаров перестарался. Он убил, не желая этого. Зато теперь мы знаем, что Назаров мертв». Коршунов вопросительно посмотрел на меня. Не я ли совсем недавно убеждала его в обратном?